А во время всех экспериментов внутренний голос продолжал вопрошать, действительно ли Ральф собирается докатиться до высушенных жабьих лапок и змеиной кожи, прежде чем оставит подобную ерунду и, наконец, обратиться к врачу. В голосе слышалось не осуждение, скорее любопытство. Ральфу и самому было не менее интересно. 10 сентября В день, когда состоялась первая демонстрация сторонников "Друзей жизни" возле центра помощи женщинам, Ральф решил, что ему стоит купить какое-нибудь снотворное в аптеке, но только не в Rex Sole, где он получал лекарство для Кэролайн. Ральфу не хотелось, чтобы Пол Даргин, аптекарь, узнал, что он покупает снотворное. Возможно, это было глупо, но Ральф ничего не мог с собой поделать. А вот в Wright Aid аптеки напротив Строуфорд-парка он не бывал ни раз поэтому и решил зайти именно туда если же не поможет и фармацевтическая версия знахарских снадобий тогда он действительно отправится к врачу неужели ральф ты в самом деле собираешься это сделать именно так произнёс он слух медленно шагая по Гарисон-авеню под ярким сентябрьским солнцем в будь я проклят если и дальше стану затягивать с этим кого ты хочешь обмануть раль скептически поинтересовался внутренний голос возле парка он увидел билла маговерна и луизу чес со стороны их беседа казалась дружеской болтовнёй однако ральфу не понравилась полярность выражений их лиц с горящим любопытством глазами Макговерн и беспокойство смешанное с состраданием в глазах Луизы. Ты слышала о происшествии возле больницы? возбуждённо спросила Луиза, когда Раль присоединился к ним. Вовсе не около больницы и вовсе не происшествие, раздражённо заметил Макговерн. Была демонстрация, по крайней мере, так они её называют. И случилось это около центра помощи женщинам, который располагается за больницей. Многие угадали в участок дюжины две, не меньше. Впрочем, ещё никто ничего толком не знает. И среди них был Эт Дипна, выпалила Луиза, при этом Макговерну метнул на неё возмущённый взгляд. Очевидно, он считал, что именно его долгом было сообщить подобную информацию. Эт, спросила шорошеный Ральф. Но ведь Эт сейчас во Фреш-Харборе. Насыбаешься, ответил Макговер. Несколько помятая коричневая федора, мягкая фетровая шляпа, которую бил надел сегодня, придавала ему щегальской даже ухорский вид, будто он играл журналиста в криминальной драме сороковых годов. Интересно, подумал врач, Панама всё так же в бегах или просто получила отставку до следующего лета? Сегодня эт Снова прохлаждается в нашей столь живописной городской тюрьме. А что именно произошло? Но никто не знал подробностей. Пока всё больше походило на слух, распространяющийся по парку как эпидемия гриппа, слух, представляющий особый интерес для жителей именно этой части Дерри, потому что опять всплыло имя Эда Дипна. Как сообщила Луизе Мари Коллен, демонстранты швыряли камни, именно поэтому их и арестовали. Согласно Стэну Эберли, который поделился слухом с МакГоверном незадолго до того, как тот встретил Луизу, кто-то, возможно, Эд, но с таким же успехом это мог оказаться и любой другой смутьян, побил двух врачей, направлявшихся от центра к служебному входу больницы. Дорожка, по которой они шли, является общественной собственностью, поэтому она-то и стала излюбленным местом проведения демонстраций и протестов в течение тех 7 лет, когда в центре по просьбе женщин начали делать оборты. Обе версии случившегося были настолько туманны и противоречивы, что Ральф имел все основания сомневаться в их правдивости. Скорее всего, арестовали нескольких правонарушителей, чий энтузиазм перешёл все дозволенные рамки. В таких местечках, как Дери, подобные случается довольно часто. Слухи разрастаются как снежный ком, переходя из уст в уста. И всё же Ральф не мог отделаться от ощущения, что на этот раз всё гораздо серьёзнее. В основном потому, что как в версии Билла, так и в рассказе Луизы фигурировал эт дипна А это уж никак нельзя назвать обывателем, протестующим против абортов. В конце концов он был парнем, вырвавшим клок волос вместе с кожей из прически своей жены, пересчитавшим все ее зубы и сломавшим ей челюсть только потому, что увидел ее подпись под петицией, в которой только упоминался центр помощи женщины. Он был парнем, который действительно уверен, что некто именующий себя кровавым царём. Отличная кличка для борца, подумал Ральф. Прибыл в Дерри, а его помощники вывозят нерождённые жертвы из города в крытых грузовиках, плюс в некоторых пикапах, где человеческие зародыши прячут в бочонках с надписью "От царников". Нет, решил Ральф. Раз уж в этом деле замешан Эд, значит, это не просто случай с неким оалтелым дуболомом, нацепившим на себя плакат протеста. Пойдёмте ко мне, мне ожименно предложила Луиза. Я позвоню Симоне Кастонье, её племянница работает в регистратуре центра. Если кто-то и знает, что же произошло на самом деле, то это Симона. Уж она обязательно позвонила Барбаре. Ну, я собрался в супермаркет, помялся раньше. Конечно, это не то, но совсем маленькая аптека находилась рядом с супермаркетом, в полуквартале от парка. Я зайду к тебе на обратном пути. Хорошо, улыбнувшись, ответил Луиза. Мы ждём тебя через несколько минут, ведь так? Билли. Конечно, ответил Макговерн, неожиданно заключая Луизу в объятия. Объём был велик, но ему всё же удалось справиться. А пока ты принадлежишь только мне, О, Луиза, эти сладкие мгновенья пролетят как один миг. А за оградой парка несколько молоденьких женщин с детишками в колясках наблюдали за ними, возможно, привлечённые жестикуляцией Луизы, становившейся просто грандиозной, когда-то бывало чем-то взволнована. И теперь, когда МакГоверн, обняв Луизу, слегка наклонил женщину, глядя ей в глаза, с испепеляющей страстью плохонького актера, не исполняющего последнее «па» знойного танго, одна из мамаш что-то шепнула на ушко другой, и обе рассмеялись. Пронзительный, недобрый звук, заставляющий думать о царапанье мела по грифельной доске, или оскрежете вилок по фаянсовой посуде посмотри на это забавное старичьё как бы говорил их смех посмотри на этих стариков вообразивших что они снова молоды прекрати бил попросила луиза она вся пылала возможно не только потому что бил отколол одну из своих обычных шуточек она услышала смех за оградой Маговерну би сомнение тоже слышал, но он считал, что они смеются вместе с ним, а не над ним. Иногда подумал врач, несколько раздутая я может служить отличной защитой. Маговерну отпустил Луизу, затем сняв Федору, сделал поклон, как бы извиняясь. Луиза правда была слишком занята своей кофточкой, выбившейся из юбки, чтобы обращать на него внимание. Румянец сходил с её щёк, и Ральф заметил, что они приобретают нездоровую бледность. Он надеялся, что Луиза не больна чем-нибудь серьёзным. "Приходи, если сможешь", вновь обратилась она к Ральфу. "Обязательно, Луиза". Макговеран обнял её за талию, на этот раз вполне естественно и дружески, и они вместе направились к дому Луизы, глядя им вслед Ральф. внезапно испытал сильнейшее ощущение дежавю, уже виденное французский, как будто он уже видел их, идущих в обнимку, только в другом месте или в другой жизни. Затем, когда МакГоверн опустил руку, разрушив тем самым иллюзию, Ральфа осенило. Да это же Фред Астер, ведущий темноволосую, довольно крупную Джинджер Роджерс, провинциальный кинотеатр, где можно... «Танцевать?» Под мелодию Джерома Керна или Ирвинга Берлина. «Какая чушь!» — думал он, направляясь к аптеке. «Какая ерунда, Ральф!» «Билл МакГоверн и Луиза Чесс также похожи на Фреда Астера и Джинджер Роджерс, как Ральф?» Вдруг услышал он голос Луизы, не обернулся. Теперь их разделяла дорога. По Элизабет-стрит проносились машины, мешая им видеть друг друга. «Что?» крикнула он в ответ. Ты выглядишь лучше, более отдохнувшим. Ты наконец-то стал лучше спать? Да, ответил он, подумав. Ещё одна маленькая ложь во спасение. Ну разве я не говорила тебе, что ты сразу почувствуешь себя лучше с наступлением осени? До скорого. Луиза помахала ему, и Ральф удивился, вдруг увидев ярко-голубые лучики, исходящие от корточки. Аккуратно подстриженных ногтей женщины они напоминали след, на оставляемый в небе реактивным самолётом. "Как, какого чёрта?" Ральф зажмурился, затем снова посмотрел. Ничего, только бил. И Луиза, идущая по улице к её дому, никаких ярко-голубых лучей, ничего. Но когда взгляд Ральфа упал на тротуар, он увидел, что Луиза и Бил оставляют после себя Следы на асфальте. Следы, так напоминающие, изображение ступней в старом пособии Артура Мюррея по обучению танцам. Следы, оставляемые Луизой, были молочно-серого цвета, у Макговорна побольше, но все-таки деликатные, темно-оливковые. они светились на тротуаре, и до Ральфо застывшего на противоположной стороне Элизабет-стрит с отвисшей почти до груди челюстью, внезапно дошло, что он видит ещё и тоненькие ленточки разноцветного дыма, тянущиеся от следов Луизы и Билла. А может, это всего лишь пар? Городской автобус скрыл следы из вида, а когда он прошёл, те исчезли. На тротуаре не было ничего, кроме оставленного кем-то мелом признания внутри полустертого сердца «Сэм плюс Динни равняется навсегда». Эти следы не исчезли, Ральф. Во-первых, их здесь вообще никогда не было, и ты это прекрасно знаешь. Да, Ральф знал. Просто сначала он подумал, что Билл и Луиза похожи на Фреда Астера и Джинджер Роджерс. А затем разбил эту мысль, придя к фантомам отпечатков шагов, как на схеме из пособия Артура Мюррея. Конечно, во всём этом была странная логика, и всё же он испугался. Сердце в груди билось быстро, а когда лишь на мгновение закрыл глаза, пытаясь успокоиться, он вновь увидел лучики, струящиеся из кончиков пальцев Луизы. Просто мне необходимо это спаца, подумал Раш. крайне необходимо если мне это не удастся ещё и не такое помирищиться правильное решение пробормотал он и направился к аптеке помирищиться же такое десяти минутами позже ральф стоял перед аптекой right aid взирая на табличку в окне почувствуйте себя лучше в right aid гласила она как будто здоровье вполне достижимая награда, если являешься добропорядочным покупателем. У Ральфа в отношении этого имелись большие сомнения. Да, решил Ральф, подобный рекламный трюк превращает Rexall, аптеку, в которой он обычно покупал лекарства, всего лишь в арендуемое помещение. Освещённые флуоресцентными лампами ряды прилавков, напоминали длинные пролёты кегельбана, выставляя на обозрение разнообразнейшие товары, начиная от тостеров и кончая карточными головоломками. после непродолжительных изысканий ральк выяснил, что в ряду номер 3 выставлены патентованные медицинские препараты, и поэтому направился именно к нему. медленно пройдя мимо секции с указателем желудочные средства, За которыми следовало царство анальгетиков, быстро миновал территорию слабобительных и наконец остановился. Вот он, в леди и джентльмены, мой последний выстрел. Потом остаётся только доктор Личвильд. Но если он посоветует мне жевать сотовый мёд или пить настой ромашки, я взорвусь, и тогда понадобится парочка крепких мужиков. чтобы оторвать меня от него. Снотворное было написано над этой секцией третьего ряда. Ральф, никогда не бывший приверженцем таблеток, иначе он пришёл бы сюда намного раньше, не знал точно, чего именно он ожидал, однако никак не такого дикого, почти неприличного изобилия. Он окинул взглядом коробочки, в основном успокаивающего голубого цвета, пытаясь прочитать названия. Большинство из них звучали странно, даже несколько угрожающе: Композ, Нитол, Слепинол, Соминекс, Дроузи. Были здесь даже целые подразделения препаратов, относящихся к одному виду. "Должно быть, ты пошутил", подумал Ральф. "Ни одна из этих штучек не поможет тебе". пора перестать играть в прятки неужели тебе до сих пор это непонятно когда человек начинает видеть разноцветные отпечатки следов вероятно ему самое время обратиться к врачу